Глава 10. Он снова оказался в старой части города и ехал между теми же прекрасными домами, на которых, несмотря на облупленную штукатурку, отдыхал глаз. Начался дождь. В октябре темнело быстро. Пока Иван добрался до цели, тюремное здание уже едва виднелось в густых сумерках. Он был уверен, что его немедленно пустят к северине, но никто его пускать не собирался. Дежурный у входа в СИЗО даже удивился его вопросу. То есть удивился бы, если бы мог удивиться. «Что значит «как» увидеть?» Он недоуменно посмотрел на Ивана. «Вам что, свидание разрешено?» «Так я и прошу, чтобы разрешили», — ответил Иван. Еще заканчивая эту фразу, он уже понял ее глупость. Дежурный лишь подтвердил, что понял он правильно. «Ну так это не меня просить надо», — пожал плечами тот. «А кого?» Злясь на себя за собственный идиотизм, спросил Иван, следователя, только это завтра уже. Сегодня-то рабочий день закончился, сердобольным тоном, как слабоумному, объяснил дежурный. И с интересом взглянув на Ивана, спросил, а вы ей кто будете? Я в том смысле, что свидание только родственникам, и то не всем и не всегда. Иван вышел на темную улицу в такой ярости на себя, что готов был стукнуться головой о ближайшую крепкую стенку. но не стукнулся конечно Следующее дело, которое он должен был сделать, требовало ясной головы. Детдом он нашел сразу. Найти, что бы то ни было в этом крошечном городке, не составило труда. Несмотря на вечерний час, заведующая была у себя в кабинете. «Вот, хотят девочку у нас взять», — сказала она, едва ли не в ту самую минуту, когда Иван вошел и поздоровался. Письмо прислали из Калининграда. Она показала на лист бумаги, лежащий перед нею на столе. А разве по письму поймешь, что за люди? Притвориться-то легко, бумага все стерпит». У нее было простое лицо и бесхитростные глаза. Такие же, как окна маленьких домов на площади. До сих пор Иван слышал о детдомах лишь кое-что и краем уха. Это кое-что отчасти напоминало книгу ужасов. Но при взгляде на эту женщину трудно было представить, что она способна причинить ребенку даже самый малый и невольный вред. — А зачем им притворяться? — спросил Иван. — Ой, люди-то разные, с такой же бесхитростной, как взгляд интонации, — ответила заведующая. — Некоторые, знаете, детей из детдома берут, чтобы они на огороде работали, да за скотиной ходили. Это если в деревне. Или чтобы со своими маленькими сидели. Это если в городе. А в детском садике мест нету. И возвратов, знаете, как много? Люди думают, что ангелочка получат, а оказывается... — Да вы проходите, садитесь, — спохватилась она. «Вера Анатольевна, меня зовут Иван Дмитриевич Луговской», — сказал Иван, садясь перед ней у стола. Ее имя он прочитал на дверях кабинета. «Вот мой паспорт. Я хотел бы увидеть ребенка, которого к вам недавно привезли. То есть не привезли, а привели. Он здесь недалеко жил. То есть принесли, я думаю». Злость на себя, ушедшая было при виде этой ясноглазой женщины, снова поднялась у него внутри, как только он начал путаться в каких-то никчемных объяснениях. «Вы про дедала говорите?» — спросила Вера Анатольевна. Казалось, она ничуть не удивилась. «Или они в этой ветлуге все такие. Почему не удивляются?» «Да», — кивнул Иван, — «а как вы догадались?» «А у нас только недавно он, а остальные-то дети все давно. И знаете...» Она поколебалась, но потом все же сказала. «Он на вас очень похож. Как вы вошли, я так прямо чуть не ахнула. Очень мальчишечку жалко. От того, что на меня похож...» «Да нет, ну что вы, что без матери остался, вот отчего, да еще в таком неясном положении. Его бы усыновили быстро, у нас на малышей очередь. Но это если бы она отказ написала, а без ее согласия очень долгая процедура, потому что, когда родительских прав лишают, то...» «Я хотел бы его увидеть», — перебил Иван. «Можно это, Вера Анатольевна?» Ну, вообще-то заколебалась она, если бы у нее был другой взгляд и голос, Если бы она не держала в округлых руках письмо от каких-то неведомых людей, пытаясь понять, хорошие ли они, Иван попросту предложил бы ей деньги. Но как предложишь женщине? И самому неловко, и главное, толку явно не будет. Она, скорее всего, только обидится, а то и рассердится. «Вера Анатольевна, я должен его увидеть, — сказал Иван и добавил, — помогите мне, пожалуйста. «Хорошо», — сказала она, — «я понимаю. Вы в первый раз его увидите?» «Да». «Пойдемте». Снаружи здание, в котором находился детский дом, казалось маленьким, как все здания этого городка. Но внутри Иван все шел и шел следом за Верой Анатольевной по коридорам и лестницам, проходил под глубокими арочными проемами. Дому было не меньше ста лет, по ширине подоконников было понятно, какие мощные в нем стены. Только вот запах здесь стоял невыносимый, унылый запах казенного убогого жилья. Откуда-то доносились голоса, кажется, детские. Впрочем, разобрать это наверняка было невозможно. В таких стенах любые голоса звучали глухо. «Вы не думаете у нас ему хорошо», — сказала Вера Анатольевна. «И мы стараемся, и денег дают достаточно. Государство, шефствующее предприятие. Теперь, знаете, много получше стало». Они повернули за угол коридора, и детские голоса стали громче. Вера Анатольевна остановилась перед какой-то дверью. «Подождите, сейчас его выведу. Только вы недолго, пожалуйста», — попросила она. «Ему спать пора. Их уже укладывают вообще-то». И добавила, словно оправдываясь. «Я бы не стала ребенка на ночь беспокоить. Но вы же издалека приехали, правда?» Вера Анатольевна скрылась за дверью. Иван отошел к подоконнику. Тьма стояла у него за спиной за волнистым старым стеклом дверь открылась очень скоро через минуту наверное вера анатольевна стояла на пороге держа за руку мальчика казалось она не решается выйти с ним из комнаты мальчик был очень маленький ей по колено и на нем была надета ярко желтаяя цеплячья пижамка Это яркое пятно Иван почему-то заметил в первую очередь, и только потом, что голова у ребенка такая светлая, будто на нее направлен серебряный луч прожектора. Даже у Северины волосы были потемнее, не говоря уж о нем самом. «Вот такой у нас дедал», — сказала Вера Анатольевна. «Только мы его Данечкой зовем, чтобы по-человечески. Его и крестили так». Она взяла ребенка на руки, сделала шаг вперед и поставила его на подоконник. Теперь Иван отчетливо видел его лицо. Мальчик смотрел на него прямым, любопытным взглядом, разглядывал его вдумчиво, как редкостного марсианина. «Он не говорит с трудом», — произнес Иван. И закашлялся, чтобы убрать ненужный хрип в горле. «Да он же маленький еще», — улыбнулась Вера Анатольевна. «Что они в полтора годика говорят? Ма да па!» «Па», — сказал мальчик и улыбнулся. Он улыбнулся не губами, а совсем по-другому. Иван задохнулся, увидев эту улыбку. Она появилась только в самой глубине темных глаз, но осветила мальчика всего, всего как есть, до самых вихров на макушке. «Его можно взять?» — спросил Иван. «На здоровье!» — кивнула Вера Анатольевна. «Он не боязливый, пойдет на руки». «Правда, Данечка», — проворковала она, обращаясь к ребенку. «Хочешь, чтоб тебя дядя на ручки взял?» «Не на ручки. Совсем, совсем его взять можно?» — Как это совсем? — в ее голосе прозвучала оторопь. — Это мой ребенок, мой сын, — сказал Иван, — и я хочу его забрать. — Как забрать? — испуганно проговорила Вера Анатольевна. — Прямо сейчас, что ли? Ее перепуганные интонации немного отрезвили Ивана. Он понял, что разговаривает сам с собой, а со стороны это выглядит так, что Вера Анатольевна уже решила, будто у него за пазухой пистолет. — Вера Анатольевна, не бойтесь, — сказал Иван, — я не сумасшедший. «Просто для меня все это очень неожиданно. Я ведь до сих пор не верил, что это правда». «До сих пор», — повторил он, глядя на ребенка. Мальчик улыбнулся. Теперь уже не глазами, а просто так. Улыбка была счастливая. Или это Ивану показалось, что она такая? Нет, не показалось. Он чувствовал все, что происходит с этим мальчиком, с его сыном. Так же ясно, как недавно чувствовал все, что происходит с его отцом. Это был голос крови. И он был так ясен и прост, что Иван сразу успокоился, расслышав его в себе. «Ты зачем с лестницы прыгаешь?» — а данька спросил он. «Вы тоже не верите, да?» — оживилась Вера Анатольевна. «Во что?» «Что Северина сама его столкнула?» «Мы тут, конечно, всяких мамаш навидались, такие попадаются, что только и подумаешь, как Господь такое на свет произвел. Но чтобы Северина...» «Да нет, быть такого не может. Она у нас выросла» объяснила Вера Анатольевна. «Конечно, жизнь людей меняет, но все-таки...» Ее моя мама Севериной назвала и фамилию свою ей дала. Она свою фамилию многим деткам давала. Мама тогда заведующая здесь была, царство ей небесное. А девчоночку прямо из роддома сюда привезли. Женщина проезжая ее родила. «Что значит проезжая?» — рассеянно спросил Иван. «Цыганка, что ли?» Он уже взял мальчика на руки, и это занимало его так сильно, что все остальное не казалось существенным. Не цыганка, просто женщина. В Москву ехала, а по дороге схватки у нее начались. Ее с автобуса сняли и в больницу, а она, видите как, родила девочку, сразу отказ написала и дальше поехала. Будто груз ненужный по дороге сбросила. А мама моя тогда книжку читала «Пармскую обитель». Может, знаете такую? Знаю. Там герцогиня вроде бы описана... Не то графиня, сама не скажу, не читала, только название знаю. Вот ту герцогиню, красавицу необыкновенную, в книжке как раз Севериной и звали. А мама у меня, знаете, такая романтическая была. Вера Анатольевна смущенно улыбнулась. Добрые люди все такие. Ну и назвала девочку. Куром на смех, если правду сказать. Ну какая она красавица. Я даже, когда Данечку к нам привезли, специально на выпускном фото ее разглядела худенькое, лицо бледненькое. Еще стекло такое бывает матовое, я забыла, как называется. Венецианское. Венецианское стекло. Может быть. А только я не могу поверить, что она своего ребеночка убить хотела. И соседка ее, Просковья Тихоновна, как Данечку проведать приходила, так и сказала. Наветы это все, злые люди наговорили. Да только что теперь сделаешь? Вера Анатольевна вздохнула. Уж в эти клещи кто попал, тот не вырвется. Не с нашей силой их волю одолеть. Мальчик потрогал серебряный значок, пристегнутый к Ивановой куртке. Значок подарил Кэмерон на память об экспедиции на Титаник. Иван снял значок и стал пристегивать его к желтой пижамке. Даня с интересом смотрел, как он это делает. — Ой, не надо, пожалуйста, — просительно произнесла Вера Анатольевна. Он же маленький, отстегнет и уколется, а то, не дай бог, вообще проглотит. «Извините», — смутился Иван, — «я не подумал». «Ничего, привыкните», — улыбнулась она и осторожно произнесла. «Давайте его все-таки уложим. Смотрите, он уже спит. А потом с вами поговорим». Даня в самом деле уже спал. Это произошло просто мгновенно. Он только положил голову Ивану на плечо и тут же закрыл глаза и сонно засопел, «Совсем не капризный», — шепнула Вера Анатольевна, забирая его у Ивана из рук. «Мы и не слыхали ни разу, чтобы он плакал». Она скрылась за дверью вместе со спящим ребенком. Ивану показалось, что у него вынули сердце. Такая страшная яма образовалась в груди. Он никогда такого не чувствовал и даже не представлял, что можно изъясняться такими словами хотя бы и мысленно. Вера Анатольевна вернулась сразу, буквально через минуту. Может, она все-таки боялась оставить Ивана одного? Мало ли что ему в голову взбредет. «Пойдемте ко мне в кабинет», — сказала она. В кабинете Вера Анатольевна села за свой стол, Иван сел напротив. Настольная лампа освещала лицо заведующей мягким, как ее собственный взгляд, светом. «Вера Анатольевна, я хочу его забрать», — повторил Иван. «Извините, мне трудно сейчас говорить, объяснять. Подскажите, как это сделать». «Я понимаю, понимаю». На ее простом круглом лице установилось сердобольное выражение. В жизни всякое бывает. Ну как же теперь? Вы ведь с ней не расписаны, ничего. И у ребенка в свидетельстве о рождении вместо отца прочерк. Могу даже показать. Вот если бы вы могли... Я не могу расписаться с Севериной, — мрачно проговорил Иван. Обстоятельства не позволяют. Я понимаю, понимаю, — поспешно кивая, — повторила она. Она девушка странная. Какой же мужчина с ней жить станет? Но я не брак имею в виду, а вот если бы вы смогли ее как-нибудь убедить, чтобы она подтвердила ваше отцовство, тогда вы, конечно, имели бы первоочередное право ребенка забрать. Пусть бы ее и осудили, насколько там положено, а мальчик бы зато у вас рос. Ему бы даже лучше, вы человек порядочный, сразу видно. И дать ему всяко можете побольше, чем она. Как во всех этих женщинах, Чистейшая душа сочеталась с такой вот убогой и бесчеловечной рассудительностью непонятно, но размышлять об этом Иван не стал. «Я поговорю с Севериной», — сказал он, — «завтра же. Скажите, существует какая-то бумага, форма, по которой такие вещи делаются?» «Конечно, существует», — кивнула заведующая. «Там, в тюрьме, все формы знают. Им всего, всякого много приходится оформлять». И насчет детишек тоже. Мамаш-то немало у них сидит. — Как скоро можно все это сделать? — Ну, если она вам все подпишет, то сразу можете на оформление подать, охотно объяснила заведующая, и отправляйтесь себе спокойно домой. А когда документы по всем инстанциям пройдут, вам сообщат. Тогда и приезжайте, и забирайте своего дедала. Если не передумаете к тому времени, конечно, добавила она. — Я не уеду без него, — сказал Иван. — Но как же? Ее брови поднялись домиками, и лицо от этого стало удивленным. «Так, не уеду. Вера Анатольевна, помогите мне. Я с этими инстанциями никогда дел не имел, но, думаю, в них все так же обстоит, как и во всех других. Подскажите мне, пожалуйста, кому надо дать денег? Я не могу ждать». Эту последнюю фразу Иван не сказал, а выдохнул. Он с трудом проговаривал все дурацкие объяснения про инстанции, И это сказалось само собою, и правда выдохнулась Стоило ему представить, что он уезжает из Ветлуги, а ребенок остается здесь, в этом доме с безнадежным запахом сиротства, как он понимал, что не сделает этого никогда. Наверное, это понимание было в нем так сильно, что его трудно было не заметить и стороннему взгляду. Во всяком случае, Вера Анатольевна не взялась бормотать какую-нибудь чепуху про то, как положено и как не положено. «Иван Дмитриевич», — сказала она, — «все я вам подскажу, ускорим, как сможем. Но только если мать вам все, что надо, подпишет, иначе никак. Это у вас там в Москве любые аферы запросто делаются, а здесь провинция, люди с опаской живут. Получите от нее подпись, хоть завтра приходите, тогда и поговорим». Когда Иван вышел на улицу, ему хотелось рвануть ворот куртки. Сам воздух, казалось, душил его. Он остановился, отдышался. Нет, воздух здесь был чистый. Теперь ночью он особенно сильно и остро пахнул осенней листвой и речной водою. Иван не знал, куда ему деваться. Не в том смысле, что негде переночевать. Есть же здесь какая-нибудь гостиница или к Просковье можно попроситься. Да хоть в машине посидеть, не все ли равно? Он не знал, куда себя девать со всеми чувствами, которые наполняли его до горла, переполняли, доставляя физическую боль. Он и не думал никогда, что любовь, да еще любовь к такому маленькому ребенку может так соединяться с болью. Иван шел по улице, куда глаза глядят. Редкие фонари горели так тускло, что тьму можно было считать кромешной. Там, где улица выходила на широкую площадь, он чуть не упал. Нога попала в глубокую колдобину. Это немного отрезвило его. он огляделся Все окна в домах окружающих площадь были темны. Светились только длинные узкие окна собора, того самого, который недавно показался ему слишком большим для такого маленького городка. Иван подошел к собору, дверь была закрыта неплотно, и оттуда из-за двери доносилось едва слышное пение. Казалось, что поет один человек только многими голосами. Он открыл дверь и вошел. Наверное, сегодня был какой-нибудь праздник. Какой праздник бывает в октябре? Или служба всегда заканчивается так поздно? Иван не знал. Людей было мало, в основном старушки. Они молились и не обращали на него внимания. Он стоял у самой двери, не проходя вперед, смотрел на тускло сияющие алтарные ворота, на темные лики икон, и странное чувство охватывало его. Оно было сильным, как гул во всем теле. Да, всё его тело гудело в такт стенам собора, сливалось с этими стенами, становилось ими. Это было сродни тому, что происходило с ним, когда он коснулся рукою камней стены плача. Когда он коснулся губами светлых волос своего сына, впервые взяв его на руки. Это не было счастьем в том смысле, которое он привык вкладывать в это понятие, но ощущение, что он сейчас задохнется. То ощущение, от которого не избавил даже чистый осенний воздух, теперь прошло. Иван стоял посреди мощного, внечеловеческих намерений возникшего гула, в самой его сердцевине чувствовал, как все его существо наполняется такой силой, которой прежде в нем не было и быть не могло, а теперь не могло не быть.